Те, кто прав. Глава 5 часть 2 Теневые путы. Будучи заклинанием Школы Разрушения, следующие теневые путы также находились под бафом непреодолимой силы, так как он приковал раненую гончую к земле с достаточным усилием, чтобы выбить из нее весь дух. Не в прямом смысле, разумеется. Разрез реальности. Ваша цель почти расколота. Цель — ХП минус 3912. На этот раз замах посохом был выполнен горизонтально, разрушая вторую голову демона. Его массивное тело застыло и обмякло, вероятно, вскоре развеявшись по ветру. Именно по причине подобного показателя урона Бокси был крайне осторожен в отношении этого чернокнижника. Конечно, точные показатели варьировались в зависимости от пользователя, но при правильной возможности Синдзи, несомненно, мог нанести намного больше урона. Разумеется, при условии, что у него также имелась непреодолимая сила. Но это ведь такие мелочи. А вот не мелочью можно назвать отсутствие у чернокнижника связи душ на фамильярах. Иначе адская гончая не умерла бы так легко. Мимик уже решил, что он заставит его пожалеть об этой ошибке. «Закуска! Перестань тратить время на глазастого! И иди ко мне!» Мимик отдал приказ по телепатической связи, пока сам также выдвинулся навстречу своим миньонам. Суккуб коротко ответила «Да, мастер», после чего прекратила бесплодные попытки пробить магическую защиту злобоглаза и полетела в сторону бокси. Синзи сразу смекнул, что противник что-то придумал, и послал вслед Суккубе разрез реальности, но когтистая прыгнула наперевес заклинанию и разрезала невидимую гильотину пополам. Это был впечатляющий подвиг, но не успев нормально рассчитать угол атаки, сама сталкер лишилась одного из серпов. Продолговатая рана появилась как на спине коры, так и к серы, показывая, что связь душ работает исправно и передает часть ущерба другим фамильярам. Однако урон — это не единственное, что мог разделять между ними этот навык. Вот, выпей. Как только суккуб подлетела достаточно близко, Бокси бросил в нее флакон розового цвета. Ксера поймала его, откупорила пробку и выпила так быстро, как только могла. Из её тела вышла ярко-розовая аура. Регенеративные эффекты высококачественного и высокотоксичного зелья восстановления передавались двум другим фамильярам. Все раны трёх демонов начали быстро заживать, словно время повернуло вспять, отращивая даже потерянные паукообразные конечности Дреи. «Тёмная инфузия!» Затем, используя сукубу мимик одновременно наложил на всех своих фамильяров специфический баф. Почувствовав опьяняющее ощущение от переполняющей их силы, Ксера застонала, Кора взревела, а Дрея застрекотала мандибулами. Тем не менее, это заклинание лучше всего помогло Коре, так как внезапный прилив сил и энергии позволил ей получить временное преимущество над бледновато-синим бесом с палашом, сбив его с ног неожиданным апперкотом. Если бы ей дали ещё чуть-чуть времени, она была совершенно уверена, что сможет надрать ему задницу. К сожалению, для Куры у её мастера были на неё другие планы. «Закуска, ты и смоки. Вы должны задержать синекужого беса. Когтистая, я отвлеку книжника, А ты с рукастой должна за это время покончить с злобоглазым». Бокси в бешеном темпе отдавал приказы, попутно закидывая три флакона с синеватой жидкостью под плащ, где он отрастил себе рот. Быстро разжевал и проглотил их. Он потратил немало мана, разбираясь с цацкой гончей, поэтому хотел пополнить свои резервы. «Вы использовали зелье маны. МП плюс пятьсот». «Вы использовали зелье маны. МП плюс пятьсот». «Вы использовали зелье маны. МП плюс пятьсот». Демоны поспешили к своим противникам, а Синси, не отводя глаз, смотрел на песочного человека. Было что-то странное в его взгляде, но у Букси не было такой роскоши, как время на бессмысленные размышления, ведь старик начал светиться очень характерными для непреодолимой силы визуальными эффектами. Он указал своим посохом прямо на возвышающуюся фигуру мимика и высвободил одно из самых разрушительных заклинаний чернокнижника. «Тёмный огонь!» Однако Бокси сам, будучи чернокнижником, не только ожидал этого, но и прекрасно знал, как противостоять этой атаке. Огромное тело песочного человека разделилось надвое. Из-под массивного плаща выскочила маленькая фигура, что по росту выглядело, как 13-летний ребенок со смоленисто-черной кожей. Это была истинная форма тела Бокси, в то время как зеркальное изображение, его двойник, которого он оставил позади, загорелся черным пламенем и превратился в кучку пепла пельганга немедленно вернулся к прежним размерам и надел новую одежду взятую из своего хранилища время за которое он управился со своей задачей было настолько мизерным что его в парусу поставить с таковым у хильды то есть действие происходило практически мгновенно с точки зрения синзи его противник буквально испарился в воздухе а сразу за его телом оказался новый песочный человек нет обменявшись мыслями со своим фамильяром злобоглазом Он быстро пришёл к выводу, что тело, уничтоженное его заклинанием, было всего лишь пустой оболочкой — клоном. Он использовал тёмный огонь ещё раз, но его оппонент избежал атаки аналогичным образом, на что старик лишь раздражительно щёлкнул языком. Чтобы определить цель, это заклинание опиралось на зрение пользователя, поэтому он не мог ударить по реальному телу, если не видел его. Даже если бы знал, где оно расположено. Заклинания по типу снаряда также были бесполезны, ведь старик на своём опыте знал, что монстр способен избегать их. «Ну хорошо, увернись-ка от этого! Тёмный взрыв!» На этот раз скрытое существо использовало краткий промежуток времени между началом каста заклинания и конечной активацией, чтобы изо всех сил подпрыгнуть вверх, покрывая благодаря металлической мимикрии как можно большую площадь своего тела стальной оболочкой. Сразу после этого на земле под ним, будто часть почвы взяла и испарилась, появилась вмятина в форме идеального полушара. Что касается бокса, то поскольку он всё ещё был в зоне поражения взрывом, его подкинуло ещё выше. «Вам нанесён урон ударной волной. ХП минус 2189». Несмотря на то, что наспех созданный доспех поглотил большую часть взрывной силы, и он всё ещё удерживал взывающего пустоту, что повышал его сопротивление магии, а также то, что монстра задел лишь хвост этого заклинания, он все же потерял около половины своего ХП. Как и ожидалось, мощь чернокнижников была просто нелепой. Прими Бокси эту атаку в лоб, он был бы абсолютно убежден, что от него и мокрого места не останется. Тем временем маленькие подарки, которые Бокси подбросил чернокнижнику во время песнопения заклинания, начали детонировать. Старик сразу закрыл глаза, чтобы не ослепнуть, но в отличие от прошлых, эти были не светошумовыми, а осколочными гранатами. Глаза синзи всё ещё функционировали должным образом, но порождённых гранатами ярких всполохов, вздымающейся земли и дыма было достаточно, чтобы временно затмить его поле зрения. Даже если злобоглас мог передать своему мастеру информацию об изменённой структуре бомб, выигрывая секунду времени, это вряд ли сильно помогло бы чернокнижнику. Кроме того, какая разница, если он всё ещё удерживал барьер, а его мастер был невредим? Что ж... Это летающее глазное яблоко вскоре будет ликвидировано, поэтому Бокси не переживал на его счёт. Он также сделал мысленную заметку, чтобы позже создать дымовую бомбу, потому как получившаяся сейчас импровизация была малоэффективной. «Рукастая! Когтистая! Сейчас!» — крикнул он. «Есть босс!» — ответила рогатая демоница в припуднятом настроении. «Я действительно не хочу к нему приближаться», — жалобно протестовала сталкер. У злобоглаза имелось слишком много глаз. Даже если Дрея в основном нормально относилась к тому, чтобы показаться перед другими демонами, ключевая деталь в этом заявлении — в основном. Несмотря на то, что ей не нравилась эта затея, она не перечила мастеру и позволила Кори поднять её, схватив за ноги. Бес закружилась вокруг своей оси, сделав первый, а после и второй оборот, вслед за которым с громким «Ура!» бросила ужасно смущенную Дрею в злобоглаза.